Они имели на то бесспорное право. Позднее я видел на экране эти кадры. Они медленные, длинные, чем-то похожи на спецкриминальные. преступления обнародуются, вещественное доказательство предъявляется, камера подробно, сантиметр за сантиметром, фиксирует одиозный предмет, размер его, форму, фактуру. Смотрите, люди, вы рубите сук, на котором сидите.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 явились в известном смысле сенсационными. Действительно, никто до нас не наблюдал подобного. На современном корабле мореплаватель практически океана не видит. Мало кто подозревал, что беда зашла так далеко. Вскоре по возвращении тур был приглашен в Соединенные Штаты Америки на заседание Сенатской комиссии для обстоятельного отчета. «Мир ужасался, негодовал, о нас говорили». Те парни, которые обнаружили, что океан безумно грязен, как будто это было единственным, чего мы добились в путешествии. Но мы не обижались. В конце концов, проблема трансатлантической миграции для знатоков, а вода нужна всем. После плаваний нора каждый из нас получил на память пачку цветных диапозитивов. Мы пользуемся ими, рассказывая об экспедиции, и почти на каждом снимке, фоном ли, крупно ли, Присутствует океан. Иногда кажется, что это не один, а много океанов. И коричневый вздыбленный штормом, и пепельны в туманном мареве, и синий-синий, солнечный, и уныло-свинцовый. Полно, до Атлантика ли это, не перепутал ли я коробки? На мачта-ра, парус его, лица моих товарищей не дают усомниться. Океан есть океан. Он извенчивый, он живой и опасный, в то же время нежный. Его особенно чувствуешь ночью. Он тогда весь светится, фаскалисцирует. Это красиво, но не дай бог оказаться в воде. Под конец пути на Ра-1, когда корабль чуть ли не по хижину погрузился, нам приходилось порой управлять парусом, стоя по поясу в воде, нырять, чтобы развязать шкоты. Волна захлестывала.